У нас были все основания надеяться на приход подмоги в самом скором времени. Однако надеялись мы зря. Гронхайм, естественно, вовсе не собирался отдавать форт в руки врага, и потому, едва узнав о случившемся, выступил нам на помощь во главе спешно собранного отряда в полторы тысячи человек. Возле ледяной реки, она течет чуть дальше на восток, Он планировал встретиться со своим племянником, Лейгом Рыжим, что вел еще около восьми сотен опытных солдат. Но ушедшие боги рассудили иначе. Маргел, этот коварный сукин сын, у которого еще и борода как следует не росла, поставил хитрый капкан. И наш старый барон попался в него, что твой заяц. До реки он добрался благополучно. Но там обнаружилось, что широкий деревянный мост, за которым он должен был встретиться с своим племянником, разрушен. Все выглядело натурально. Мост был старый, какие-то из его опор подгнили, обвалились, а быстрое течение реки довершило дело. Людей Лейга нигде не было видно. Старый барон даже и не учуял ловушку. Они принялись переправляться в Бродд, а в это время на них напали с обеих сторон. Просто расстреляли из луков, как белок, а отлично вооруженные отряды наемной конницы добили тех, кому удалось уйти из-под обстрела. Уцелел лишь один из семи каждых человек. К вечеру того дня у Маргела на седле уже болтались две головы старого барона Гронхайма и его племянника Лейга Рыжего. После бойни войско Маргала разделилось. Сам он во главе тысячного отряда осадил фамильный замок Гронхайма, а вторая тысяча отправилась к нашему форту, таким образом увеличив число осаждавших в полтора раза. Вот тогда-то наше начальство крепко задумалось. В гарнизоне началось брожение. Кое-кто, таких с каждым днем становилось все больше, полагал, что самым лучшим вариантом будет сдаться. Самое интересное, что громче всех об этом говорили рыцари, которые давали Гронхайму присягу верности и клялись защищать его и его потомство до последней капли крови. Простые солдаты тоже высказывались в том же духе, что, мол, зачем нам нужно погибать из-за толстого мертвого старика? Но от них-то никто ничего другого не ждал. Однако теперь командование осаждавших не спешило предлагать нам сдаться. От Маргелла поступил приказ взять и сжечь форт любой ценой, не оставляя в живых никого. Короче говоря, мы были обречены. Но до штурма прошла еще целая неделя. За это время Маргел успел спалить дотла родовой замок Гронхаймов, казнить внуков старого барона и захватить красные каменоломни, обитатели которых вряд ли почувствовали разницу при смене хозяина. По сути, наш форт... Оставался единственным местом, где ему еще могли оказать сопротивление. И оказали. Сигмунд прикончил вторую кружку Эля, принялся раскуривать трубку. Паладин, гном и орк терпеливо ждали продолжения его рассказа. Отцветы костра плясали на их лицах и каменной кладки стен. Искры потоком устремлялись вверх к скрипящим вершинам сосен. Но таяли в ночном воздухе, не одолев и десятой части пути. Наконец Синюз затянулся, Выпустив колечко ароматного дыма, заговорил вновь. «Стало ясно, что штурма не избежать. Мы сделали все, что могли, чтобы приготовиться как следует. Крепость, сами видите, небольшая, Поэтому ни котлов с кипящей смолой, небалист у нас не было Только оружие, камни, да багры Чтобы отталкивать лестницы Тот самый черно-красный, Аргрим, или как его там Предложил развести у подножия стен костры На которых можно было бы кипятить воду Воды у нас в форте было хоть отбавляй Во внутреннем дворе находилось аж целых два колодца Это он неплохо придумал, доложу я вам. Кипяток ничем не хуже смолы, если попадет куда нужно. Вообще, единственный достойный план действий, насколько я знаю, предложил тоже Аргрин. Он явился на совет офицеров и сказал, что если мы все хотим выжить, то нужно отбить первый штурм и сразу после него контратаковать, прорваться сквозь осаждающих и уйти за перевал.